Глава пятая. Подписано Говен. Когда он проснулся, уже брезжил свет. Нищий стоял не в землянке, так как в землянке невозможно было выпрямиться во весь рост, а у порога своей пещерки. Он опирался на палку. Лицо его было освещено солнцем. — Ваша светлость, — начал Тельмарш, — На колокольне Таниса уже пробило 4 часа. Ветер переменился, теперь он с суши дует. А кругом тихо, ни звука. Стало быть, в набат больше не бьют. Все спокойно и на ферме, и на мызе соломенка. Синие или еще спят, или уже ушли. Теперь опасности нет. Разумнее всего нам с вами распрощаться. В этот час я обычно ухожу из дому. Он показал куда-то вдаль. Вот туда я и пойду. Затем показал в обратную сторону. «А вы вот туда идите!» И нищий важно махнул рукой на прощание. Потом указал на остатки вчерашнего ужина. «Если вы голодны, можете взять себе каштаны». Через мгновение он уже скрылся в чаще. Маркиз поднялся со своего ложа и пошел в направлении, указанном Тальмаршем. Был тот восхитительный час, который в старину нормандские крестьяне именовали птичьи пересуды. Со всех сторон доносился пересвист щеглов и воробьиное чириканье. Маркиз шагал по тропинке, по которой он шел вчера в сопровождении нищего. Он выбрался из лесной чащи и направился к перекрестку дорог, где стоял каменный крест. Объявление по-прежнему было здесь, белое и даже какое-то нарядное в лучах восходящего солнца. Маркиз вспомнил, что внизу объявления имеется строчка, которую он не мог прочитать накануне, так как в темноте не разобрал мелкого шрифта. Он подошел к подножию креста, и действительно, ниже подписи «Приер из Марны» две строчки, набранные мелкими буквами, гласили. В случае установления личности Маркиза де Лантенака он будет немедленно расстрелян. Подписано «Командир батальона» начальник экспедиционного отряда гвен гвен промолвил маркиз с минуту он стоял неподвижно не отрывая глаз от объявления гвен повторил он он зашагал вперед потом вдруг оглянулся посмотрел на крест повернул обратно и прочел объявление еще раз затем он медленно отошел прочь и повстречайся с ним в эту минуту прохожий он услышал бы, как маркиз в полголоса твердит про себя «Говен». Высокий обрывистый откос дороги, по которой он шел, открывал взору лишь крыши фермы, оставшиеся по левую руку. Путь маркиза лежал мимо крутого холма, покрытого цветущим терновником. Вершину пригорка венчал голый земляной выступ, именовавшийся в здешних краях кабанье «Голова». Подножие пригорка густо поросло кустарником, и взгляд терялся в зеленой чаще. Листва словно вбирала в себя солнечный свет, вся природа дышала безмятежной радостью утра. Вдруг мирный пейзаж стал страшен. Это было как внезапное нападение из засады. Лавина диких криков и ружейных залпов внезапно обрушилась на эти леса и нивы, залитые солнцем. Над фермой высоко поднялся огромный клуб дыма, пронизанный языками огня, словно заполыхал сток соломы. Как зловеще скор был этот переход от спокойствия к ярости, эта вспышка адского пламени на фоне розовеющей зари, внезапность этой жестокой развязки. Бой шел возле фермы Соломенко. Маркиз остановился. Нет человека, который в подобных обстоятельствах не поддался бы чувству жгучего любопытства, чувству более сильному, нежели чувство самосохранения. Погибнуть лишь бы только знать. Старик взошел на холм, у подножия которого пролегала дорога. Пусть отсюда будет видно его самого, зато он сам увидит все. Через несколько минут он достиг кабани головы и огляделся по сторонам. И впрямь там раздавались выстрелы, там разгорался пожар, суда, наверх доносились крики, отсюда видно было пламя, ферма оказалась в центре какой-то непонятной катастрофы. Какой именно? Неужели Соломенко подверглась нападению? Но кто же напал на нее? Да и бой ли это? Вероятнее всего, это просто карательная экспедиция. Нередко синие, во исполнение революционного декрета, карали мятежные деревни и фермы, придавая их огню. Чтобы другим не повадно было, они сжигали каждый хутор и каждую хижину, не сделавших в лесу завала, как от них требовалось, или же своевременно не расчистивших проходов чаще для следования республиканской кавалерии. Совсем недавно подобная экзекуция была совершена в приходе Бургон, неподалеку от Эрне. Неужели и Соломенко подверглась такой каре? Даже простым глазом было видно, что среди кустарника и лесов, окружавших Танис и Соломенко, никто не позаботился, вопреки требованию декрета, проложить стратегические просеки. Значит, расправа обрушилась и на ферму. Уж не получили ли занявшие ферму солдаты соответствующего приказа? И уж не входит ли этот авангардный батальон в состав летучих отрядов, именуемых «адскими отрядами»? К пригорку, с которого маркиз обозревал кругу, со всех четырех сторон подступал густой, почти непроходимый лес». Известный больше под именем Рощи, но вполне достойный по своим размерам зваться Борум, лес этот тянулся вплоть до фермы Соломенко и, подобно всем бретонским чащам, скрывал глубокие складки оврагов, лабиринты тропинок и дорог, где сутками блуждали в поисках пути республиканские армии. Экзекуция, если только это действительно была экзекуция, по-видимому, была свирепой, потому что была краткой. Как все зверское, она совершилась мгновенно. Жестокость гражданских войн предполагает эти дикие расправы. Пока Маркиз терялся в догадках, не зная, спуститься ли ему вниз или оставаться здесь на холме, пока он вслушивался и вглядывался, шум побоища утих, или, вернее, рассеялся. Маркиз догадался, что теперь среди густого кустарника растеклась во всех направлениях яростная и торжествующая орда. Под сенью деревьев кишел человеческий муравейник. Расправившись с фермой, каратели бросились в лес. Барабаны били сигнал атаки. Выстрелы смолкли. Очевидно, теперь началась облава. Люди как бы преследовали, выслеживали кого-то, гнались за кем-то ясно было что шел поиск кругом стоял глухой и раскатистый шум слышались вперемешку крики гнева и ликования из общего гула вдруг вырывался радостный возглас но слов нельзя было различить подобно тому как сквозь густой дым вдруг начинают вырисовываться очертания предметов так и сквозь этот гам пробилось одно четкое и раздельно произнесенное слово вернее имя имя повторенное тысячу глоток И маркиз ясно различил: Лантенак, Лантенак, маркиз де Лантенак. Стало быть, искали именно его.